Глава 3 «Сегодня утром я не бегаю», — объявила Джесс на следующий день в кафе. «И никаких смузи, только черный кофе, и я иду на работу». «Ну надо же!» — Джо взяла стакан для кофе на вынос из стопки на кофемашине. «Не следовало тебе пить тот бокал вина вчера вечером?» «А ведь ты врач!» Кофемашина засвистела, заворчала и забулькала. Джо готовила для своей подруги лекарства от похмелья. Никому не нравится слышать слова вроде «я же тебе говорил». И виноваты в моем плохом самочувствии больше погода и дождь. Мне хочется свернуться калачиком где-нибудь в тепле. Мне знакомо это чувство. Свернуться калачиком было заманчиво, тем более рядом со своим особенным человеком. Накануне вечером их разговор о мужчинах, вернее, об их отсутствии, заставил Джо задуматься о том, сможет она сама или Джесс кого-нибудь встретить. Если не считать возможности вступить в местные спортивные клубы, на что у нее не было времени, или знакомств онлайн, сама идея которых была и ненавистна, кафе и пирс были единственными пока доступными для нее местами для встреч, и ловить в этом озере было некого. Она помахала рукой уходивший джесс и подошла к столику, за которым сидели Хильда и Энджи, погруженные в беседу. «Еще чаю?» «Да, пожалуйста, моя дорогая», — откликнулась Хильда. «И кусочек штруделя. Прошу тебя, скажи мне, ведь это его аромат я чувствую». Джо улыбнулась. «Разумеется, это он. Утром мэт привез еще яблок, но штрудель будет готов через полчаса». «Мы подождем», — сказала Энджи. «Ты творишь чудеса с моим рецептом», — оценила Хильда. «Не каждому это под силу, но, по-моему...» Ты большая молодчина. Мне приятно, что вы можете мной гордиться. Оценка местных жителей много значила для Джо. За это она любила солтхейвен Вам принести две порции? И обе со сливками? Разумеется. И сейчас отличная погода для фондю. Не забудь, добавила Хильда. Это намек? Джо с наигранным ужасом прижала руку к груди. А как же? Джо ушла и Хильда продолжила свой рассказ о курсах живописи, организованных Институтом Женщин. Что-то об акриловых красках и об их универсальности. Утро пролетело быстро, и когда Мэт в середине дня снова появился в кафе, она наслаждалась первым за день затишьем. «Второй раз за день?» — удивилась она, увидев его. Джо решила дать себе передышку и на две минуты присела на подоконник диван, прежде чем встать и снова отправиться обслуживать посетителей, если они появятся. «Иногда это кафе кажется мне вторым домом», — Мэтт улыбнулся и сел рядом с ней. «У тебя усталый вид». «Осенние дожди и холод не лишают людей желания пройтись по пирсу», — призналась Джо. «Что это у тебя?» У него на коленях стоял ящик. «Ты сегодня уже привез мне ящик с овощами и фруктами?» «Это немного другое». На лице Джора ствела улыбка. «Они роскошные!» В ящике лежали миниатюрные тыквы, штук двадцать. «Ты их вырастил?» «Разумеется. Я никогда не видела таких маленьких тыков. Какие же они хорошенькие!» «Я бы их так не назвал, но сойдет». Мэт улыбнулся ей в ответ, радуясь впечатлению, которое произвел. «И я знаю, что из них получается вкусный тыквенный суп» особенно если добавить капельку перца чили. Перед мысленным взором Джо выстроились миски с густым, пряным, оранжевым согревающим супом, который можно подавать с хрустящим хлебом. Она могла бы испечь тыквенные сконы или даже тыквенный пирог, какой пекут в Америке. Но после вкуснейших рецептов ей в голову пришла совершенно другая мысль. «У меня появилась идея», — она улыбнулась мэту «Если нужен дегустатор, я готов». «Боюсь, это есть нельзя. У тебя есть более крупные тыквы?» «Полно. А что? О каком размере мы говорим?» Мэт развел руки в стороны так, чтобы Джо смогла представить большие тыквы с фермы. «Теперь можно выбрать, какую хочешь». Джо повертела в руках маленькую тыкву. «И почему я об этом не знаю? В этом году такая акция впервые. Как дела в бизнесе?» «Все стабильно». «Хорошо, тогда я готова сделать заказ». «Выкладывай». Мэтт достал телефон и записал ее заказ на четыре крупные, 20 средних и еще один ящик миниатюрных тыкв. «Что ты придумала?» «С такими поставками ты будешь варить в ванны супа, а не миски». «Я собираюсь устроить тематический вечер на Хэллоуин». «Значит, свиданий вслепую тебе мало?» Джо от чего то залилась румянцем. «Мне нравится, когда я чем-то занята. Ты же меня знаешь». мэт оперся спиной на подушку. Его сестра говорила Джо, что он одинок, но в эту минуту было совершенно непонятно, почему его еще никто не схватил. Он был симпатичен, в отличной форме, чего не мог скрыть мешковатый деним. У него был предпринимательский ум, достойный восхищения. И еще мэт был добрым. Если бы Джо знала, что он согласится, она бы нашла для него подходящую кандидатуру для свидания вслепую в кафе. Но она догадывалась, что скорее уж Стив решится принять в этом участие, поэтому безопаснее начать с него. «Земля вызывает, Джо!» — она услышала голос Мэтта. «Ты снова где-то в своем маленьком мире? Рассказывай, что ты задумала?» Джо снова переключилась на тыквы, оставив на время свидание вслепую. «Я собираюсь устроить вечер резьбы по тыквам. Посетители приходят в кафе после школы, а потом вечером. Но это мероприятие напомнит тем, кто считает это кафе сугубо летним развлечением, что мы открыты весь год. Хорошая идея. У тебя появятся новые завсегдатые. Вот именно. Может быть, я даже попрошу Чарли и Поппи нарисовать для меня плакаты. Им это понравится». «Один плакат мы выставим в окне. Еще один Молли может повесить в школе, когда повезет туда кексы и печенье. Для третьего я попрошу найти место в пабе. И я уверена, что Джесс сумеет разместить плакат на доске объявлений между кабинетом врача и аптекой». В кафе вошла группа посетителей, и Джо отнесла миниатюрные тыквы в кухню. До следующей недели они полежат в кладовке, Мед отправился дальше по своим делам, пообещав рассказать Поппе об их плане. Джо написала сообщение Бену, и тот ответил, что договорится о встрече Чарли и Поппи этим вечером за чаем, и утром плакаты будут у Джо. Она сказала им эту правду. Ей нравилось быть занятой, поэтому новый план был ей по душе. Чем больше ей требовалось сделать, тем меньше у нее оставалось времени на раздумья о собственной личной жизни, весьма неудачной по сравнению с ее карьерой. В конце дня, когда полы были вымыты, столы сияли чистотой, Джо взяла блокнот и ручку. Пришло время составлять меню для следующего вечера любви в кафе. «Как же я рада тебя видеть!» — Джо взяла Тилли под локоть. «Ее лучшая подруга заехала в солтхейвен навестить ее» по дороге из Шотландии на девишник и свадьбу кузины в Экситере. Они уже провели последние несколько часов в разговорах, и обе старались выложить все, что с ними произошло. «И какая же ты молодец, что выбрала для приезда вторник, когда у меня выходной», — Джо улыбнулась. «Я тоже рада, что приехала». Тиля откусила кусок от вафельного рожка, расправившись с начинкой из рома и изюма в верхней его части. Она настояла на том, чтобы они купили мороженое, несмотря на осень, потому что оно воскрешало воспоминания о школе. В те времена они все лето зависали на пирсе. Их ничего не волновало, кроме вкуса сладкого и холодного лакомства. «Жаль, что я так ненадолго, но я не могла не заехать к тебе по пути на юг. Вот только мама попросила меня сегодня походить с ней по магазинам во второй половине дня». Сообщение от теле пришло накануне вечером. Она сообщала Джо о своем внезапном решении заехать в город по пути на свадьбу. «У твоей мамы наверняка уже есть все необходимое?» — спросила Джо. «Она хочет, чтобы я помогла ей найти шляпу. Утверждает, что без шляпы совсем не то». Они прошли по пирсу еще немного, наступая на деревянные доски, такие знакомые им обеим. «Что ж, провести даже немного времени с лучшей подругой бесценно, поэтому я в любом случае рада. Уверена, на Рождество мы сможем увидеться еще раз. Непременно!» «Что скажешь?» — спросила Джо, когда они дошли до кафе и перевели взгляд со сверкающей поверхности воды на вывеску, которую Стив перекрасил весной по просьбе Джо. Тилли просияла. «Держу пари, что, перекрасив вывеску, — «Ты почувствовала это место по-настоящему своим, верно?» «Да. И еще когда провела тщательную весеннюю уборку. Ну и сортировку документов, конечно. Все это стало для меня новым стартом. Джо доела малиновое мороженое до последнего кусочка вафельного рожка. «Что ж, я думаю, Солтхейвен тебе на пользу. Ты выглядишь фантастически. Я давно не видела тебя такой расслабленной». «Я немного беспокоилась, когда ты прислала те первые сообщения. Я чувствовала твой стресс». «Я стала владелицей бизнеса, и поначалу это было шоком». Джо бросила в рот последний кусочек вафли. «А теперь?» «А теперь бизнес стал частью меня, и я представить не могу, что у меня нет кафе. Обучение шло непросто, но бай и дед очень мне помогли. Они дают мне отдохнуть в выходные», И это прекрасно. Тилли через окно помахала рукой Молли. Утром они уже виделись и крепко обнялись. Я всегда знала, что ты сюда вернёшься. А ты вернёшься? Тилли пожала плечами. Честно говоря, не знаю. Я неплохо устроилась в Эдинбурге. Но когда я вижу тебя, свою семью и пляж, я чувствую, что хочу вернуться. Может быть, когда-нибудь? Молли открыла дверь кафе. «Джо, дед отправился домой отдыхать, а ты, наверное, не сможешь мне помочь, да?» «С ним все в порядке?» Джо была готова взяться за любое дело, неважно, в кафе или в бунгало Молли и Артура. «У него все замечательно, но он старается не напрягаться. Я тебе сейчас нужна?» «Нет, вы двое пока наслаждайтесь обществом друг друга. Но потом мне нужно будет уйти в кухню, так что еще одна пара рук не помешает». Молли скрылась в кафе так как пришел посетитель за кофе на вынос. «Как твой дед?» — спросила Тилли. «Он чувствует себя отлично, но, как сказала Ба, ему нельзя слишком перенапрягаться. Им обоим не следует работать как сумасшедшим. Как они и хотели, я взяла управление кафе на себя». Джо догадывалась, что скоро они перестанут помогать ей на регулярной основе. Но это уже не пугало ее, она была готова. В следующий час они с Тилли гуляли вдоль моря, дышали морским воздухом, который даже в холодную погоду не терял своего волшебства. Потом пришло время прощаться, так как Тилли нужно было встретиться с мамой и отправиться на шопинг. Джо пошла прямиком в кафе, где Молля дала ей отчет о том, что хорошо продается и что она хочет приготовить дальше. «Спасибо, что пришла», Молли закончила вытирать низкий стол перед столиком у окна. «Не за что!» Джо повесила пальто и шарф в шкаф. «Только бы дед был в порядке!» «Разумеется, он в порядке!» «Я бы сказала тебе, если бы что-то пошло не так», с улыбкой сказала Молли. «Тебя порадовало утро стилей?» Джо завязала тесемки своего передника в коричневый горошек сначала на узел, потом бантом. «Было замечательно увидеть ее!» и на нее произвело впечатление то, как хорошо я управляю кафе. «Иначе и быть не могло. Ты прирожденный управляющий». «Я училась у лучших?» Джо улыбнулась. «Может быть, мне порезать еще фруктов для салата?» «Это было бы замечательно. Мэт привез отличные груши», добавила Молли, начиная готовить латы для посетителя, севшего в глубине кафе и углубившегося в газету. В кухне Джо взяла грушу из миски и понюхала гладкую зеленую кожуру в мелкую крапинку. Они хорошо пахнут и спелые. Она оглядела кухню, решая, что еще взять. «Есть кто-нибудь?» — раздался мужской голос из зала. «Привет, Бен». Джо вышла из кухни, вытирая руки полотенцем. В руках у Бена была кипа листов. «Я заглянул на минутку. У меня перерыв на ланч. Держи». «Это плакаты?» Ей не терпелось посмотреть, и она перевернула один из листов. «Вот это да! Неужели Чарли и Поппи нарисовали их сами?» «Как ты просила. Я бы сказал, что они талантливы». «Безусловно», — с улыбкой подтвердила Джо. «Идеальные постеры! Мне придется нанять Чарли и Поппи на работу». Она оторвала от рулона полосатый бумажный пакет и положила в него два больших печенья с крошкой из белого и темного шоколада. Это для Чарли, когда он вернется из школы. А печенье для Поппи она передаст с Мэттом. Печенье его развеселит. Что-то случилось? Он потерял свое пальто. Красное? Ага, то, которое он все время носил. Днем он плакал. Перед Поппи Чарли еще держался, но после ее ухода опять расплакался. Ты не предполагаешь, где оно может быть? Бен покачал головой. «Я весь дом перевернул вверх дном. Пальто обязательно найдется». Он скрестил пальцы на удачу и ушел. В середине дня в кафе пришел Артур. Ему захотелось послушать о резьбе по тыквам, и довольная Джо рассказала ему обо всем. К тому же это была возможность понаблюдать за его поведением и убедиться в том, что инцидент с чашкой был всего лишь неловкостью, а не признаком чего-то более серьезного. Но если не считать легкой хромоты, дед выглядел нормально. Только ворчал, если кто-то хотя бы намекал на его слабость. Джо гадала, что произойдет, если случится серьезная проблема. Если он не сможет ходить и говорить, как это случилось с его собственной матерью. Вернется ли тогда Саша в Солтхейвен? Неужели заманить ее в город сможет только самые печальные события в жизни? Но в подобном случае определённо будет уже поздно пытаться восстановить отношения. На другой день уже Молли и Артуру пришлось спасать ситуацию, потому что утром Джо проснулась с ужаснейшей головной болью. «Мне очень жаль, Ба. Даже разговор по телефону создавал ощущение, как будто целая музыкальная группа забралась в голову Джо и играет там. Ты уверена, что вы справитесь?» «Разумеется, мы справимся». И я повесила постер в школе. Артур договорился, что еще один разместят в пабе. Утром я видела Джесс. Она тоже взяла постер для своего кабинета. Я передала Мэтту печенье для Поппи в качестве благодарности от тебя за помощь с дизайном. «Спасибо огромное». Джосс вернулась калачиком с телефоном в руке. Ей было больно даже открыть глаза. Теперь мне осталось только выздороветь. Ей нужно было обязательно поправиться к пятнице, когда должен был состояться вечер любви Мэдди и Дэна. Она не могла их подвести. «Как нога деда? Об этом не беспокойся. Я усадила его чистить и резать овощи, пока я бегаю по залу». Джо больше не могла говорить. Ей хотелось только одного — забраться под пуховую перинку и отлежаться до тех пор, пока она не почувствует себя хотя бы более-менее прилично. Ко времени ланча Джо удалось все-таки перебраться из кровати на диван. Головная боль не прошла, но она притупилась до такой степени, что ее стало можно терпеть. Джо выпила больше воды, чем когда бы то ни было раньше, но самым лучшим лекарством стал отдых. С того момента, как Джо взяла на себя управление кафе, все системы ее организма работали с перенапряжением. Возможно, тело решило, что пора объявить перерыв. У Джо заурчало в животе. Когда она шла в кухню, чтобы поджарить себе тост, в дверь квартиры постучали. По крайней мере, она смогла открыть дверь, не боясь, что ее голова взорвется. «Стив, что ты тут делаешь?» Джо попыталась вспомнить, есть ли в квартире что-то нуждающееся в ремонте. Но, к счастью, после инцидента со стиральной машиной... Больше ничего не ломалось. «Прости, я в пижаме». Она как-то вдруг осознала, что на ней любимый комплект. клетчатые штаны с ягодным принтом и просторный топ цвета известняка. И почувствовала, что за это стоит извиниться. Он оглядел ее с головы до ног. «На мой взгляд, ты неплохо выглядишь». Стив с улыбкой вынул из-за спины сверток. «Я слышал, что у нас есть раненый боец». «Ты мой герой». Джо поморщилась, попытавшись улыбнуться, но все же взяла теплый сверток, от которого исходил аромат уксуса. Она сразу поняла, что в свертке. «Я как раз собиралась поесть». «Как твоя голова?» «Лучше, чем раньше». но не смеши меня и не приводи в восторг, иначе молод в голове застучит снова». «Жареный картофель может оказаться тем, что доктор прописал». «Входи». «Ты уверена?» Я не хочу, чтобы тебе стало хуже. Вдруг я расскажу тебе смешную шутку, и у тебя опять разболится голова». Если бы Джо могла закатить глаза, не вызвав приступа боли, она бы это сделала. Каждый раз, когда она переводила взгляд, даже не поворачивая головы, ей становилось больно. Джо смогла дойти до двери, но стоять у нее не было сил, и она боялась, что упадет. «Поделиться с тобой». Она положила сверток с картошкой на столешницу и собралась доставать тарелки, одну или две, в зависимости от ответа Стива. Тот стащил один ломтик. «Не хочу лишать тебя удовольствия. Ты поешь, я просто составлю тебе компанию. Возьми что-нибудь выпить. В холодильнике есть». Джо переложила картошку на тарелку, выбросила бумагу и взяла бутылку воды. В гостиной она уютно устроилась в большом круглом кресле, поставив тарелку на колени. Стив занял место на диване и открыл баночку колы. «Какая вкуснота!» Джо откусила еще от одного ломтика. Они были хрустящими, золотистыми снаружи, восхитительно мягкими внутри. «Как ты нашел время заглянуть ко мне? На работе затишье?» Он стащил у нее с тарелки еще один картофельный ломтик, Потом снова устроился на подушках. Из-за дождя совсем тихо. Приятно иметь время для себя, но для банковского счета в этом приятного мало. Могу себе представить. Ничего страшного. Ты и кафе даете мне достаточно работы. И потом я иногда подрабатываю в городе. В магазине игрушек я починил стеллаж, в библиотеке поставил новый стенд. «Лена наняла меня переделать полки в магазине «Всякая всячина». Она уже готовится к лету. Не беспокойся, я целыми днями работаю и надеюсь, что осенние дожди скоро закончатся». Джо скорчила гримаску, посмотрев в окно. Обычно из кресла она видела морскую даль, чаек в небе и золотистый песок пляжа. Но в этот день она не могла даже разглядеть пирс и кафе, потому что они были скрыты туманом. Она удачно выбрала день, чтобы отсидеться дома. «А как дела на личном фронте?» Вопрос летел у нее с языка до того, как она успела положить в рот новую картофелину и вовремя заткнуться. Они дружили, но такое любопытство проявлять не стоило. «Несколько личный вопрос», но Стив, по крайней мере, рассмеялся. «Прости». «Но ты же вроде с кем-то встречался некоторое время назад, с блондинкой». «А, это Руби, милая девушка. И мы несколько раз сходили на свидание, ничего больше. Она улетела в Сингапур, будет там работать помощницей по хозяйству». «Жаль». Это было несерьезно. Стив смотрел, как Джо поглощает один за другим ломтики жареной картошки. «Ты по-настоящему проголодалась», — он улыбнулся. «Еда помогает избавиться от головной боли». Джо кивнула с полным ртом. Проглотив, она сказала. «Думаю, еда меня спасла. Возможно, ты принёс мне волшебную картошку? Может быть и так». «Я чуть не забыла спросить, свободен ли ты в пятницу вечером?» Джо поставила пустую тарелку на столик и, прежде чем он успел подумать, что-то другое добавила. «Мне снова нужно поставить те тяжёлые столбы, чтобы соорудить беседку в кафе. Конечно, можешь на меня рассчитывать, что ты спланировала на этот раз. Ты же знаешь, что я не могу делиться деталями. Намекни хотя бы. А ты поможешь? В котором часу мне прийти? Как насчет шести часов? Договорились. Я передам Молле и Артуру, что ты жива. Как они там справляются? Нормально? Знаешь, такое впечатление, что они раньше работали в кафе. Джо потянулась и ткнула его в плечо. «Очень смешно». Джо поморщилась. Главная боль вернулась. «Я не могу резко двигаться». «Ха, придется научиться». В дверь квартиры снова постучали. «На этом я с тобой попрощаюсь. Ты сегодня пользуешься спросом». «Благодаря тебе и волшебной картошке я почти вернулась к норме, поэтому готова общаться». Джо отнесла свою тарелку в кухню по дороге к двери. «Рад это слышать! Привет, Бен!» — поздоровался он, когда Джо открыла дверь, и он увидел знакомое лицо. Мужчины кивнули друг другу. Сцена была почти комической. Если бы она не знала, что со Стивом, как и с Беном, ее связывают исключительно платонические отношения, то можно было подумать, что ситуация была подстроена, чтобы она могла сравнить их и решить, кто ей нравится больше». «Чем-то очень вкусно пахнет», — сказал Бен, когда Стив ушел. «Это должно быть жареная картошка, которую мне принес Стив». Мне следовало догадаться. Этот запах я чувствую каждый раз, когда прихожу на пирс. «Как ты себя чувствуешь?» Я заходил в кафе, и Молли сказала, что ты нездорова. Утром я проснулась с жуткой головной болью, но постепенно мне становится лучше. «Прости, я в пижаме». Бен улыбнулся. И Джо понадеялась, что это от доброты, а не из-за ее внешнего вида. Я зашел сказать, что нашел красное пальто. Слава Богу! Где оно было? Пряталась за камнями на пляже для серфинга. Мы проходили там, но ветер, должно быть, сдул его за камни. Я его не заметил, пока не прошел сверху. Думаю, мне стоит порадоваться, что сын выбрал такой яркий цвет. «Будь пальто другого цвета!» Оно бы не привлекло моего внимания. Чарли будет очень рад. Неужели Бен действительно пришел только за тем, чтобы сообщить новость, которая спокойно могла подождать до следующего дня? Или до субботы, когда он зашел бы в кафе вместе с Чарли? Слабо сказано. Бен улыбнулся, замялся. Я еще зашел, чтобы спросить, могу ли я записать Чарли на резьбу по тыкве? «Разумеется», — Мы будем рады всем, кто придет. Чарли волнуется, что ему не достанется тыква. Он думает, что ты можешь их все продать. Сыну хочется, чтобы это была особенная тыква. Он был бы рад прийти вместе с мамой, но она работает и не успеет к началу вечера. Я тебе вот что скажу. Я оставлю для Чарли тыкву в кладовой, если пойму, что на всех не хватает. Спасибо, Джо. «Сын по-настоящему нервничает. Ему хочется, чтобы все получилось. Я не жду к нам особого отношения». «Ты шутишь?» Люди узнают о событии благодаря Чарли. Он и Поппи нарисовали удивительные постеры. «Они настоящая команда. Из-за них мы, одинокие старики, выглядим неопытными новичками». «Согласна». «У меня такое ощущение, что Чарли тонко чувствует все, что происходит у нас с Лорной, поэтому ему так хочется всем нравиться». Он сам на себя давит. «Я подумал, мне стоит зайти к тебе и убедиться, что я смогу ему помочь с планом, чтобы все прошло максимально гладко». «Уверена, так и будет». Бен прислонился к косяку. «Прости, что гружу тебя всем этим. Я мог подождать до того момента, когда ты вернешься в кафе». Джо отмахнулась. «Не глупи, я рада, что могу помочь. Я, пожалуй, пойду, оставлю тебя выздоравливать. Хотя ты немного порозовела, и это хорошо». У Джо точно покраснели щеки, потому что он стоял, прислонившись к косяку, и его действия противоречили высказанному намерению уйти. У Бена был такой вид, будто он собирается добавить что-то еще, и у Джо появилось неприятное чувство в животе. «Передавай привет Чарли», — сказала она. Бен взял себя в руки, дружески помахал ей на прощание, прошел по коридору и начал спускаться по лестнице к выходу из здания. Бен оставил джогадать не искал ли он что-то большее, чем дружба.